Три. Вернёмся ненадолго к Филиппу Джорджу Салтоншталю и его утопающей девушке, а затем вновь обратимся к Еве Кеннинг и той невероятной ночи в июле. Я написала, что впервые увидела картину в день своего одиннадцатилетия что является одновременной правдой и непреложным фактом. Я родилась в 1986-м. Сейчас мне уже 24 года — а значит, случилось это в 1997 году. Таким образом, тем августом картине исполнилось 99 лет. Получается, что сейчас ей уже 112 лет, а это значит, что летом, когда я впервые повстречала его Кеннинг, ей было 110. Странно, но числа меня всегда успокаивали, несмотря на то, что с математикой я всю жизнь была на ножах. Я уже заполнила эти цифры множеством цифр. В основном дат 1914, 1898, номер 316, 1874, 1900, 1907, 1894, 1886 и так далее. Возможно, есть какая-то тайна, которую я неосознанно зашифровала в этих цифрах, но даже если это и так то я потеряла, либо вообще никогда не обладала ключом, позволяющим ее разгадать. Доктор Огилви подозревает, что моя страсть к цифрам может быть проявлением арифмомании. Справедливости ради, нужно упомянуть, что в подростковом возрасте и в самом начале третьего десятка, когда мое безумие проявлялось в виде массы симптомов, связанных с обсессивно-компульсивным расстройством, я была одержима разными ритуалами ведения счета. Обсессивно-компульсивное расстройство. Заболевание, характеризующееся развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, фантазий, движений и действий. Я дня не могла прожить, чтобы не посчитать, какое количество шагов я сделала или сколько раз пережевывала и глотала пищу. Частенько перед выходом из дома для меня оказывалось крайне важным определённое количество раз одеться и раздеться. Обычно, хотя и не всегда, 30 раз. Чтобы принять душ, мне приходилось 17 раз включать и выключать воду, 17 раз входить и выходить из ванной или душевой кабины, 17 раз брать мыло и класть его обратно и так далее. Я изо всех сил старалась держать все эти ритуалы в секрете, испытывая из-за них чувство глубокого стыда. Не могу сказать, почему мне было так стыдно, но я жила в постоянном страхе, что тётя Эйлейн или кто-то ещё об этом узнает. Если уж на то пошло, попроси меня тогда объяснить, почему я считаю свои ритуалы настолько важными, и я с трудом нашла бы ответ. Разве что призналась бы, что убеждена. Если им не следовать, произойдёт что-то по-настоящему ужасное. Мне всегда казалось, что арифмомания — это просто, хотя нет, не просто, а всего лишь, нормальная человеческая склонность к одолевающим наш разум суевериям, феномен, который может показаться глупостью и анахронизмом, если выражается на социальном уровне, превращается в подлинное безумие в случае каждого конкретного человека. Например, японцы боятся числа 4. Или возьмём распространённое мнение, что 13 — число несчастливое, зловещее и опасное. Христиане, например, видят особое значение в числе 12, если вспомнить 12 апостолов, и так далее. На мой одиннадцатый день рождения о картине Салтеншталя исполнилось 99 лет, и я не принималась за её серьёзное изучение, пока мне не стукнуло 16 лет. То есть, когда она состарилась до 104. Не забываем. 11, 99, 16, 104. Я почти не вспоминала об утопленнице с тех пор, как впервые её увидела. Едва-едва. И когда она вновь вошла в мою жизнь — это произошло по видимому совершенно случайно по крайней мере так мне тогда казалось не уверена что до сих пор так считаю прибытие Евы могло повлечь замену этой цепи совпадений на какую то другую я начинаю различать звуки игры слаженного оркестра там где раньше слышала лишь хаотичную какофонию счокнутыми всегда так если только вы не верите в то что мы обладаем способностью воспринимать ход и смысл вещей каким то особым образом, которое недоступено разуму нормальных людей. Я ею не обладаю. Этой способностью я имею в виду. У нас нет никакого особого дара. Мы вовсе не волшебники. Мы немного или, наоборот, глубоко надломлены. Конечно же, Ева этого не говорила. Всю свою жизнь я любила посещать Атенеум на Бенефит-стрит. «Розмари и Кэролайн вводили меня туда чаще, чем в центральный филиал публичной библиотеки Провиденса, что расположено в центре города. Эмпайр-стрит, 150». Атенеум, как и многое другое в Провиденсе, не подвластен времени, и защитники городских достопримечательностей смогли убедиться в этом, увидев, что он уцелел, в то время как большая часть города приобрела под неумолимым катком прогресса прилизанный современный вид. Сегодня — Облик Атенеума не сильно отличается от того, какой он имел, когда Эдгар Алан По и Сара Хелен Уитман прогуливались вдоль его стеллажей. Построенное в духе греческого возрождения нынешнее здание библиотеки было завершено в 1838 году, за 60 лет до того, как Салтоншталь написал «Утопленицу», хотя Атенеум был создан еще в 1753 году. Обратите внимание на повторяющуюся цифру. 8. 1 плюс 7 равно 8, 5 плюс 3 равно 8, 8 плюс 8 равно 16, которое делится на 2, и мы вновь получаем 8. Таким образом, круг замыкается. Я даже не представляю, сколько часов провела, блуждая между этими высокими стеллажами по узким проходам или с головой погрузившись в чтение той или иной книги в читальном зале на самом нижнем этаже. Библиотека, помещенная в защитную оболочку из светлого камня, кажется мне столь же уникальной и хрупкой, как столетний старец. Её запах — затхлая смесь пожелтевших страниц, пыли и древнего дерева. Для меня эти запахи означают комфорт и безопасность. Это аромат «таинства». В дождливый день 8 месяца 2002 года, если точнее 28 августа, я достала в атнауме с полки книгу, изданную в 1958 году, которую написала историк искусства Долорес Эвелин Смитфилд. Краткая история художников и иллюстраторов Новой Англии. 1958 года издания, плюс фио автора из восьми слогов, плюс мне тогда было 16. Равно 2 умножить на 8. Почему-то я никогда раньше не замечала эту книгу. Я отнесла её обратно к одному из длинных столов и принялась небрежно пролистывать страницы, когда она ткнулась на восемь абзацев, посвящённых Салтеншталю с чёрно-белой репродукцией утопленницы. Я сидела и очень долго её разглядывала, прислушиваясь к мерному стуку дождя по крыше и окнам, к далёкому грохоту грома и звукам шагов над головой. Моё внимание привлекло то, что репродукция картины помещена на 88 странице. Раньше я всегда таскала с собой блокноты со сменными блоками, а также набор ручек и карандашей в розовой пластиковой коробке. Поэтому в тот день записала всё, что Смитфилд написала об утопленнице. Впрочем, не так уж и много внимания она ему уделила. Вот самая интересная часть. Хотя его лучше всего помнят, если вообще ещё помнят, как автора пейзажей, Одна из самых известных работ Салтоншталя — «Утопленница». 1898 год, которая, возможно, была вдохновлена одной фольклорной историей, бытующей на северо-западе Род-Айленда и на юге Массачусетса, вдоль короткого участка реки Блэкстоун. Популярная местная легенда рассказывает о смерти дочери владельца мельницы от руки ревневого жениха, попытавшегося затем избавиться от её тела, обвязав труп камнями, и сбросив его в узкий гранитный канал старого шлюза Милвиль. Согласно некоторым версиям, убийца сбросил труп девушки с моста Триада-Бридж, где река особенно глубокая и широкая. Предание гласит, что призрак девушки блуждает по реке от милвеля до Аксбриджа и, возможно, даже забредает на юг до самого Вонсокета, что в штате Род-Айленд. Говорят, люди слышали, как она поёт на берегу и в близлежащих лесах, а кое-кто даже утверждает, что на её счету есть несколько утопленников. Мы можем быть полностью уверены, что художник был хорошо осведомлён об этой легенде, поскольку в письме к Мэри Фарнум он замечает. «Возможно, я сам увижу её как-нибудь вечером, когда буду сидеть на берегу и делать наброски. К сожалению, я пока не встречал ничего более захватывающего, чем олень и чёрный полос». Вряд ли это можно назвать неопровержимым доказательством того, что он назвал свою картину в честь страшной сказки, однако это кажется достаточно примечательным фактом, чтобы не отмахиваться от него, как от простого совпадения. Возможно, Салтоншталь хотел запечатлеть неосторожную купальщицу за несколько мгновений до роковой встречи с призраком утопленницы. Этот вывод выглядит достаточно разумным, позволяя разгадать загадку, связанную с этим автором. В тот же день, ладно, той же ночью мне удалось, к моему огромному удивлению, отыскать конверт, на котором много лет назад делала заметки розмариен в мой одиннадцатый день рождения, рядом с картиной, которая показалась мне тогда неким причудливым окном. На следующий день я вернулась в Атенеум и долго рылась в книгах, посвящённых фольклору Массачусетса и Род-Айленда, надеясь найти что-нибудь ещё об истории загадочной утопленницы. Первые несколько часов мне фатально не везло. Я уже чуть было не решила сдаться, когда вдруг наткнулась на описание легенды в сокровищнице фольклора Новой Англии Бенджамина А. Боткина. «Банан за букс, Нью-Йорк, 1965 год». Вот отрывок оттуда и ещё один, который я нашла позже в другой книге. Говорят, что ещё более злобный дух обитает в реке блэкстоун Возле городка Милвиль. Спросите почти любого в этом районе, и вам поведают трагическую историю молодой женщины, носившей доброе британское имя Перри Шейбл Шиппен. Перри Бренная, смертная. Убитая собственным отцом и сброшенная в реку, она не может найти успокоения. И теперь беспокойный мстительный призрак Перри Шейбл, как поговаривают, блуждает по руслу реки часто хватая неосторожных купальщиков за ноги и утаскивая их в глубину мутных зелёных вод. Отдельные жители утверждают, что иногда можно услышать, как её призрак поёт летними вечерами, и что её голос прекрасен, но, как известно, способен соблазнить меланхоличные души совершить самоубийство, прыгнув с железнодорожного или шоссейного моста, либо бросившись в реку с высоких утёсов выше по течению от Милвилля. История, по-видимому, восходит к 1830 годам, протоиндустриальному времени расцвета, когда в милвиле располагалось множество лесопилок, ткацких фабрик, производились сельскохозяйственные косы, выращивались зерно и кукуруза. По сей день мальчики-подростки, желающие напугать своих подружек, частенько наведываются на старые железнодорожные эстакады над рекой в ночь полнолуния в надежде увидеть сирену Милвилля. А вот что ещё мне удалось раскопать. Среди некоторых жителей городков, расположенных вдоль реки Блэкстоун, бытует легенда, что много лет назад из моря приплыло некое существо и застряло в реке. Обычно его появление связывают с ураганом и… или наводнением, хотя детали часто сильно различаются от одного рассказчика к другому. Кажется, что немногие из рассказчиков могут прийти к согласию относительно того, что за напасть послужило причиной происшествия и как давно оно произошло. В разных версиях этой истории упоминаются «Великий ураган» 1938 года, «Шторм Саксби» 1869 года, Ураган в Норфолке и Лонг-Айленде 1821 года, а также наводнение в феврале 1886 года и в 1955 году. Но большинство рассказчиков следовало более привычным сказочным традициям, соглашаясь лишь с тем, что произошла эта история много десятилетий назад, или когда они были молоды, или вообще до их рождения, или в годы молодости их бабушек и дедушек. Относительно того, что заплыло в реку и остаётся там по сей день, то рассказы об этом можно разделить на вполне прозаические и, наоборот, фантастические. К первой категории относятся истории с участием одной или нескольких акул — морской черепахи, тюленя, гигантского кальмара, огромного угря и дельфина. Фантастические объяснения предлагают русалку — призрак женщины, обычно самоубийцы, утонувшей — в заливе Нарагонсет. Морского змея и, в одной из версий, заблудившегося селки, чью шкуру украли моряки с китобойного судна. Селки, они же шелки, фольклория Великобритании, волшебные морские существа, плавают в обличье тюленей и избрасывают шкуру, выходя на сушу. Тем не менее, по двум пунктам существует полное согласие — этому созданию или нескольким, причинили вред. С ним произошло какое-то несчастье. Возможно, даже, что оно умерло, и что явилось оно из моря. Человек, настаивавший на том, что закинутое ураганом в реку существо было гигантским морским угрём, утверждал, что того выловили и убили, ещё когда он был маленькой личинкой. Он постоянно путал слова «морской» и «колдовской». Из книги «Странный Массачусетс» У Уильяма Линблода, издательство Грейгал Пресс, Вустер, 1986 год. Как и в случае с моим досье о красной шапочке, у меня есть толстая папка с материалами о призраке реки Блэкстоун, в которой есть практически всё, что я смогла разузнать за последние 8 лет. До и после моей встречи с Евой Кеннинг, после двух встреч, если, конечно, их было действительно две, Папка с файлами изначально называлась «Пэрри Шейбл Шиппен», хотя Боткин — единственный, кто приводит версию легенды, где упоминается имя убитой девушки. Я никогда не показывала эту папку Аболин, хотя теперь считаю, что лучше было это сделать. Ещё одна ошибка, которую я совершила, сохранив эту историю в тайне хотя, конечно, Аболин считала, что раскрыла свою собственную историю Евы, Я могла бы составить длинный список подобных ошибок, которые отдалили нас друг от друга. Однажды я скажу, если бы я сделала то или это, возможно, мы всё ещё были бы вместе. Это другая, гораздо более коварная разновидность сказок. Очередная грань моего наваждения — то, что я заставила её покинуть меня. Ещё одна составляющая вредоносного мема. Я вернусь к своей папке и её содержимому после того, как заставлю себя изложить собственную версию под оплёки произошедших событий. «Женщина в поле. Что-то её схватило». Это строка из книги Чарльза Форта «Ло» 1931 года издания, которая не выходила у меня из головы уже несколько дней. Она была использована в одной из картин Альбера Перо. Я решила процитировать её здесь, чтобы не забыть. И ещё раз напомню, то, о чём я рассказываю, случилось не во время нашей первой встречи с Евой Кеннинг, а во второй раз, но теперь-то я этого точно не забуду. Это произошло в июле, два года и три месяца назад, плюс-минус несколько дней. Ночной, порой, я ехала в одиночестве по шоссе в Массачусетсе мимо реки Блэкстоун. Той самой ночью я укатилась в Провиденце одна, а вернулась обратно уже в сопровождении попутчицы. Думаю, возможно, теперь я готова попробовать изложить в некоем подобии связанной истории то, что запомнилось мне первой версией моей встречи с Евой. Любая история вынуждена является в некотором роде вымыслом, ведь так? Если предполагается, что это рассказ, основанный на реальных фактах, тогда он становится синоптической историей. синоптический дающий обзор всех частей сложного целого. Примечание переводчика. Я где-то вычитала эту фразу, но не могу хоть убей вспомнить, когда и где. Имеется в виду, что настоящая история или то, что мы так называем, может иметь слабое отношение к фактической реальности, поскольку она слишком сложна, чтобы её можно было свести к чему-то столь же жёстко очерченному, как обычное художественное повествование. Это может быть моя история, города, нации — нашей планеты или целой Вселенной. Мы можем передать её лишь приблизительно. Что же, именно этим я теперь и займусь. Попытаюсь приблизительно передать картину той ночи 8 июля так откровенно, насколько смогу. В то же время я всегда буду помнить, что история — рабыня редукционизма Рассказывая эту историю, я упрощаю её, делаю её более прямолинейной, превращаю её в синодическую историю. Синодический период, греческое — синодос. Период между двумя последовательными соединениями. Примечание переводчика. Итак, я перехожу к событиям той ночи. Той самой ночи. Начнём отсюда. В тот день я работала до 10 часов вечера, поэтому поехала на Хонде, поскольку не люблю идти домой с автобусной остановки после наступления темноты. Район оружейной палаты — Стал гораздо спокойнее, чем раньше, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о своей неосмотрительности. Я приехала к себе домой на Уиллоу-стрит, обнаружив, что Аболин сидит на диване со своим ноутбуком и что-то печатает. Пройдя на кухню, я налила себе стакан молока и сделала бутерброд с арахисовым маслом. Мне вполне достаточно этого для ужина. Я редко много съедаю за один раз. Наверное, мне привычнее небольшие перекусы. Затем Я приношу молоко и блюдце с бутербродом в гостиную, присаживаясь на диван рядом с Абалин. «Такая чудесная ночь», — говорю я. «Нам стоит куда-нибудь прокатиться. Это прекрасная ночь для поездки». «Правда?» — спрашивает Абалин, отрываясь на мгновение от экрана ноутбука. «Я сегодня не выходила на улицу». «Зря ты так», — отвечаю я. «Тебе не следует торчать тут безвылазно целыми днями». Я ещё раз откусываю от бутерброда и смотрю на неё, пережёвывая кусок. Проглотив его и отпив молока, я решаю узнать, что она сейчас пишет. «Рецензия», — бросает она, но это было и так понятно, а мне бы хотелось услышать более развернутый ответ. Какое-то время, возможно, несколько минут, я доедаю свой липкий бутерброд, а она продолжает бить по клавишам. Я решаю больше не пытать её вопросами о поездке, поскольку есть что-то умиротворяющее в спокойном ритме вечера, когда он плавно течёт в направлении ночи. Но затем я делаю ещё одну попытку, которая становится отправной точкой всех последующих событий. «Нет, имп», — говорит она, вновь переводя на меня взгляд. «Извини, но у меня горит дедлайн. Мне нужно добить это задание в ближайшую пару часов. Я должна была сдать его ещё вчера». Она произносит название какой-то игры, и я припоминаю, что видела, как она в неё играла. Просто это совершенно стёрлось из моей памяти. «Извини», — произносит она. «Нет, всё в порядке, без проблем». Я стараюсь не показывать своего разочарования, но у меня всегда это плохо получалось. Почти всегда это заметно. Поэтому, как мне кажется, той ночью она уловила обиженные нотки в моём голосе. «Знаешь что?» — предлагает она. Почему бы тебе самой не прокатиться? Ты не обязана торчать дома только потому, что мне нужно работать. Может, без меня тебе будет даже лучше. Тишина, покой и всё остальное. Без тебя мне лучше не будет. Я едаю бутерброд, запив молоком и ставлю блюдце с пустым стаканом на пол рядом с диваном. Я всё же настаиваю, что ты не должна отказываться из-за меня от поездки. Потом всю неделю обещают дожди. Ты уверена? Я имею в виду, нормально ли это будет выглядеть, если я прокачусь без тебя? Абсолютно. Я, наверное, ещё даже спать не лягу к тому моменту, когда ты вернёшься. Уж больно заковыристая получается рецензия. Я уверяю её, что буду отсутствовать пару часов, самое большее, на что она отвечает. Ну, тогда я точно ещё не буду спать, когда ты вернёшься. Несмотря на её заверение, я чуть было не отказалась от этой идеи. Я ощутила укол тревоги и страха. Внутри меня зашевелились какие-то опасения. Это ощущение не сильно отличалось от того, что я испытывала, когда особенно сильно страдала от приступов арифмомании или в ту ночь, когда заметила в парке монашек-воронов, или в бесчисленном множестве других случаев, когда мое безумие набирало обороты. Доктор Огелви неоднократно говорила, что в подобные моменты я всегда должна прилагать максимум усилий, чтобы идти вперёд, осуществляя то, что собиралась делать, когда меня вдруг настиг приступ страха. «Я не должна, — утверждала она, — позволять иллюзиям, магическому мышлению и неврозам мешать мне жить нормальной полноценной жизнью, что подразумевает «не загреметь в сумасшедший дом». «Нормальность — это горькая пилюля, которую мы не хотим принимать». Имп сама не уверена, что означает эта фраза. Просто эта мысль пришла ей в голову, и она решила записать её, чтобы не забыть. Мне не нравится этот язык. Сухой жаргон из области психиатрии и психологии. Такие слова, как «созависимость» и «нормальность», фразы вроде «магического мышления». Они беспокоят меня гораздо сильнее, чем «сумасшествие» и «безумие». Поэтому я скажу иначе. Укол тревоги и страха. Тем не менее, я почти готова отказаться от своей идеи с поездкой. Вместо этого я склоняюсь к мысли посидеть с книгой, которую начала читать, или отправиться в свою студию, чтобы поработать над картиной, которую я всё никак не могу закончить. «Думаю, тебе это пойдёт на пользу», — произносит Абалин, не отрывая взгляда от экрана и продолжая стучать пальцами по клавиатуре. «Я не хочу становиться для тебя обузой». И это напоминает ещё об одном предупреждении доктора Огилви. «Если я когда-нибудь окажусь с кем-то в отношениях, нельзя позволять моей болезни превратиться в созависимость. Ни в коем случае не подвергать себя риску потери самодостаточности». «Если ты уверена...» «Я совершенно уверена, Имп. Иди, убирайся. Это приказ», — произносит она со смехом. «Если будет ещё не слишком поздно, когда ты вернёшься, посмотрим какое-нибудь кино». «Мне завтра на работу», — ответила я. «Я не смогу сидеть допоздна». «Иди уже», — снова произносит она, на мгновение перестав печатать, и машет мне левой рукой. «Я буду здесь, когда ты вернёшься домой». Сдавшись, я беру ключи и летний кардиган на случай, если ночью будет холоднее, чем по дороге с работы домой. Я целую её и говорю, что скоро вернусь. «Будь осторожнее», — предупреждает она. «Не гони слишком быстро, иначе в одну из таких ночей получишь штраф. Или собьёшь оленя». Я отвечаю, что всегда вожу машину осторожно. В моём голосе прозвучали извиняющиеся нотки. Сильнее, чем мне хотелось бы, но Аболин, похоже, этого не заметила. «Телефон не забыла?» — спрашивает она. Из дома я выхожу уже почти в полдвенадцатого ночи, но на работу завтра мне нужно поздно, к одиннадцати утра. Я вновь выезжаю на вылу Сворачиваю на Парад-стрит, а затем прямо на Вестминстер. Меня не сильно заботит вопрос, куда ехать. В своих поездках я стараюсь этого избегать. Любые намётки или планирования, как мне кажется, лишают эти ночные путешествия смысла. Их терапевтическая ценность, по-видимому, заключается в спонтанности. В том, что маршруты и пункты назначения всегда выбираются случайно. выбравшись с Вестминстера, я пересекаю межштатную автомагистраль и еду через центр города со всеми его яркими огнями и тёмными улочками. Затем я поворачиваю налево, на север, на северную главную улицу, проезжая старое северное кладбище. Радио я оставляю выключенным. Я всегда так делаю во время своих ночных поездок. Итак, минуя северное кладбище, я продолжаю движение через Патакет и Северный Мейн, выехав на шоссе 122. Движение здесь более интенсивное, чем мне хотелось бы, но тут всегда так. Далеко за полночь я добираюсь до Вунсокета с его полуразрушенными, заброшенными мельницами и ревущей какафонией водопадов Тандермист, где воды реки Блэкстоун скользят по сливам плотины Вунсокет Фоллс. На восточной стороне плотины есть автостоянка. На неё-то я и заезжаю. Выйдя из машины, я поднимаю голову вверх и замечаю, что вокруг луны виднеется кольцо, напоминающее мне о предупреждении о Абалин насчёт приближающегося дождя. Но ждать его нужно завтра, а не этим чудесным вечером. Сегодня ночное небо чистое и усеянное звёздами. Я запираю двери Хонды, прохожу через пустую парковку и встаю у перил. Изо всех сил... Я пытаюсь сосредоточиться на яростном шуме воды, низвергающейся на зубчатой гранитный островок под плотиной. «Интересно», — напечатала имп, «а если бы существовал третий, такой же правдивый, вариант твоей встречи с Евой, где она произошла бы на этой самой плотине? Выглядит весьма поэтично, правда?» «Нет». «Большое спасибо, но всё и так уже слишком запуталось. Давай не будем усугублять ситуацию откровенной ложью, какой бы красивой она ни казалась». Я стою там, желая только вслушиваться в дикий рёв потока, бьющегося о сточенной водой временем Дивонские скалы. Но вместо этого в моей главе начинает роиться куча незначительных фактов об истории создания этой плотины, которые, будто непрошенные гости, вторгаются, расталкивая друг друга локтями в мое сознание. В нынешнем виде ее достроили в 1960 году, после страшного наводнения 1955 года. Но до этой плотины были и другие, поменьше. А в 1660 году, когда тут не было никакой плотины, лишь естественное русло водопада, на этом месте стояла мельница. От этих мыслей настроение у меня портится — поэтому я отворачиваюсь от дамбы, водопада и грохот воды и возвращаюсь через стоянку к своей машине. Я продолжаю двигаться на север, оставив позади Род-Айленд и пересекаю Массачусетс. Затем я проезжаю реку, выехав на Бридж-стрит, к востоку от ржавой железнодорожной эстакады, с которой могло быть сброшено в воду бездыханное тело Перри Шейбл Шиппен, если допустить, что эта история правдива. в милвиле Я снижаю скорость, вспоминая слова Аболин о возможном штрафе. Мне никогда ещё не выписывали штрафов за превышение скорости и за неправильную парковку тоже. Милвиль невелик, и в моём понимании, это скорее маленький городок или посёлок, а не большой город. Но там всё равно так много уличных фонарей с натриевыми дугами или парами ртути в лампах, что они затмевают звёзды. Кому нужен весь этот свет? Чего они здесь боятся? Нет никакого смысла в прогулках под ночным небом, если не видно звёзд. Но всё же Милвиль — маленький городишко, и вскоре я оказываюсь на его дальнем конце, направляясь на северо-запад по шоссе 122. Ещё немного, и я снова могу различить на небе несколько мерцающих звёзд. Имп. Нервная, беспокойная, пугливая малышка имп пытается вмешаться. Ты уверена, что хочешь это сделать? Ещё не поздно остановиться, понимаешь? Ты можешь прямо сейчас остановиться, либо написать, что развернулась и поехала домой на Уиллоу-стрит, либо, если ты так настаиваешь, сочинить, что отправилась в Аксбридж или куда-нибудь ещё, на твоё усмотрение, но ничего необычного ни в ту ночь, ни в любую другую не произошло, ни в июле и уж точно не в ноябре. Но тогда я больше никогда не смогу использовать слово «сумасшедший», и буду вынуждена притворяться, что Розмари эн умерла от припадка, а не покончила жизнь самоубийством. Остаток жизни я проведу в отрицании, пытаясь избегать всего, что доставляет мне дискомфорт, из страха вызвать из небытия неудобные, тревожные и ужасные мысли. Я могла бы это сделать верно? Я всегда могу утверждать, что всё произошло так, а не иначе. «Хотя на самом деле всё было совсем по-другому. Многие люди так поступают, и у них это, похоже, неплохо получается. Так почему, чёрт возьми, я не могу?» Несколько нерешительно имп вновь напечатала. «Но мы-то прекрасно знаем, почему, правда?» Назойливый стук клавиш по бумаге, закатанный в валик пишущей машинке, сигналил о смирении. Но начало положено. Мне ли не знать? «Стоп!» Вчера я честно попыталась взять эту преграду бравым наскоком. Мне хотелось изложить свою историю на бумаге и, наконец-то, покончить с ней. С той, первой версией происшествия на ночной дороге. Я хотела последовать совету доктора Огилви и продолжать, несмотря на одолевающую меня тревогу. Но затем я принялась беседовать сама с собой, спорить, задавать вопросы, поносить собственную решимость и бросать эти наветы в холодные, безжалостные челюсти чёрно-белой пишущей машинки курьер. И, несмотря на все мои попытки сопротивления, на этом всё и закончилось. Мне пришлось отступить. Сегодня я обнаружила, что всё ещё не готова вернуться к событиям той ночи, произошедшим после того, как я покинула стоянку в Вонсокете и проехала через Милвиль. Но и не писать я тоже не могу, поэтому просто перейду временно к другой теме. Прошлой ночью перед сном я снова думала о том случае, когда мне на глаза попались монашки-вороны и о том, как я поделилась этой историей саболин. Также мне вспомнилось, как Кэролэн однажды рассказала мне о значении воронов и тех птиц, которые с ними тесно связаны. Мне тогда было, наверное, шесть или семь лет. Точно не могу сказать. Розмари решила пройтись по магазинам, поэтому оставила меня с бабушкой. Она часто так делала, поскольку я испытывала особенное отвращение к бакалейным магазинам и походам за покупками. Кэролайн занималась шитьём, а я наблюдала за её работой. У неё была старинная швейная машинка марки «Зингер» из тех, что работают, когда нажимаешь на педаль. Мне нравился её ритмичный шум. Звук бабушкиного шитья меня успокаивал, оказывая ни с чем не сравнимое умиротворяющее воздействие. Мы сидели в её спальне, поскольку именно там располагалась швейная машинка, и она строчила рубашку из ситца с набивным узором из ярких цветов. То, что произошло потом, может показаться вам странным, поскольку вы не я, не Кэролайн и не Розмари, если уж на то пошло, вы не кто-то или что-то вроде Евы Кеннинг. Я никогда не считала это странным, но прекрасно осознаю, насколько часто мое восприятие реальности расходится с мнением большинства других людей, с которыми мне довелось столкнуться на своем жизненном пути. Может быть, это покажется вам не столько странным, сколько причудливым или даже глупым. Я подразумеваю не некую чарующую причудливость, когда говорю «причудливым». Нет, имею в виду именно странность. Я сидела на кровати Кэролайн, от которой пахло свежим бельём, духами из чайной розы и неуловимым запахом мази бенгей, который она пользовалась, когда у неё ныло больное плечо. Это были комфортные запахи, находившиеся в полной гармонии с монотоном «чух-чух-чух» старенького Зингера. Я рассказывала Кэролайн о том, как неделю назад Розмари возила меня на пляж Скарбора. На дворе стояла осень. Поэтому людей там было немного. Ни туристов, ни дачников. И мы пару часов бродили туда-сюда, наполнив пластиковое ведро ракушками и несколькими камнями необычной формы. Удобно расположившись на кровати, я описывала бабушке события того дня у залива и, наконец, подошла к главному. А потом Розмари посмотрела на воду и воскликнула. «О, детка, смотри, видишь?» Она была ужасно взволнована и указывала на воду. Я изо всех сил старалась рассмотреть, что она там заметила, но это мне удалось не сразу. «Ты ничего не видишь, потому что солнце отражается от поверхности моря», сказала она, посоветовав мне прикрыть глаза рукой и попробовать ещё раз. «Это сработало?» — спросила Кэролайн, остановившись, чтобы разобраться со шпулькой машинки. «Ты разглядела, на что она тебе указывала?» «Да», — ответила я. «И что же ты увидела?» Решив, что, если рассказывать эту историю самым невинным видом, она поверит каждому моему слову, я продолжила. Я увидела, как среди волн скользит большой морской змей. Шкура у него была цвета ламинарии. Выглядел он гладким и гибким, будто какие-то морские водоросли. Я подумала, что если бы могла дотянуться и дотронуться до него, то на ощупь он тоже оказался бы как водоросль. — Ты уверена, что это действительно был никому к водорослей? — спросила Кэролайн. «Иногда в бухте встречаются довольно большие скопления морских водорослей, и я сама их видела. На расстоянии они могут быть похожи на что угодно, кроме водорослей». «О, абсолютно уверена!» — воскликнула я. «У водорослей нет головы, как у змеи, красных глаз и языка, который высовывается, будто змеиное жало. Комок водорослей не поворачивается и не смотрит на тебя, разенав пасть и показывая, сколько у него зубов, чтобы ты знал». «Он съест тебя, если захочет», — решив подплыть ближе, а ты не успеешь своевременно убраться с его пути. «Водоросли ведь не бьют хвостом по воде, как кит, не так ли?» «На моей памяти такого не случалось», — согласилась она, вновь нажимая на педаль зингера и пропуская отрез яркого ситца под иглой. «Это не очень похоже на водоросли». Сколько бы футов в нём ни было, но размером он был, наверное, не меньше школьного автобуса — Мама испугалась, но я сказала ей, что он не причинит нам вреда. Я рассказала ей, что читала о морском змее, обитавшем в Глостерской гавани в 1817 году. «Ты даже дату запомнила?» — удивилась Кэролайн. «Конечно, запомнила, а прерывать вообще-то невежливо». Она извинилась, и я продолжила. Я объяснила Розмари, что множество людей видело этого морского змея в 1917 году, и он ни на кого не напал. «До этого ты говорила, что это был 1817 год, не так ли?» «Разве это так важно?» «В любом случае, он ни на кого не напал, и я рассказала об этом маме. Мы стояли там, наблюдая за тем, как извивается в волнах морской змей, а он поглядывал на нас в ответ. Мы даже разглядели, как он вытягивал свою длинную шею, пытаясь поймать в воздухе чайку. Стоило мне упомянуть о чайке», как к окну спальни слетела большая ворона и, обосновавшись там, уставилась на нас своими чёрными глазами-бусинками. Каролайн перестала шить, а я оборвала свою историю о морском змее у берегов пляжа Скарбора. Ворона клюнула один раз оконную сетку, хрипло-каркнула и вновь улетела. Бабушка какое-то время задумчиво смотрела в окно, а затем перевела взгляд на меня. «Имп!» «Теперь я точно знаю, что ты выдумала свою историю о морском змее». «Как?» — удивилась я, все еще глядя в окно, словно ожидала, что ворона вернется с минуты на минуту. «Это одна из способностей ворон», — пояснила она. «Оповещать, что кто-то врет. Если ты слушаешь какую-то историю и поблизости появляется ворона, можно смело спорить, что рассказчик все выдумал». «Никогда раньше этого не слышала», — возразила я, — уже решив к тому времени, что будет мудро больше не поднимать вопрос о моём сказочном морском змее. Имп. Есть много вещей, о которых ты никогда раньше даже не слышала. Ты всего лишь ребёнок, и тебе нужно ещё многому научиться. В любом случае, это не просто вороны. То же самое касается и воронов, а также грачей, сорок и почти всех видов семейства врановых, даже голубых соек и щелкунов. Они чертовски... Умные создания, и это их особенный дар — распознавать ложь, если они её слышат. И, учитывая их беспокойный нрав, у них есть раздражающая привычка появляться и напоминать, когда кто-то приукрашивает факты. «Ты ведь это не выдумала?» Карлен кивнула в сторону окна. «Ты же видела ворону?» — спросила она. «Что такое врановое?» Мне было интересно, поскольку раньше я ни разу не слышала этого слова. Семейство Врановых, к которому орнитологи относят воронов, ворон и всех их близких родственников. Ты это в книге прочитала? Да, конечно, — кивнула она и снова принялась за шитьё. Про дроздов там тоже было, что они появляются, когда люди что-то выдумывают. Строго говоря, имб, дрозды не принадлежат к семейству Врановых, хотя большинство Врановых — чёрного цвета. К этому времени, как мне кажется, я была уже совершенно сбита с толку — Кэролайн обладала раздражающей привычкой ходить вокруг до да около, поэтому, возможно, я переняла от неё эту способность. Подобное хождение кругами почти всегда было чем-то обосновано. Вот почему это так разочаровывало, особенно девочку шести-семи лет, которая ещё не научилась использовать в беседе трюки вроде фигуру молчания и разговорных мандал, которые трудно проверить и опровергнуть. Ты не ответила на мой вопрос, Кэролайн. «Ты это в книгах вычитала? Про Врановых, которые появляются всякий раз, когда кто-то говорит неправду?» «Я не помню им но это не имеет никакого значения. Есть много реальных вещей, которые никто не удосужился записать в книгах. Жизнь полна такими событиями, которые происходили в действительности, но практически не отражены в книгах или в газетах, где угодно на самом деле. Возможно, все эти истории о воронах и воронах мне рассказывала мама. А может быть...» Я сама где-то об этом прочитала. Но я действительно читала о глостерском морском змеи. Призналась я, и мой голос прозвучал, вероятно, несколько застенчиво. Я сомневаюсь, что вороне не понравилось именно это Индия Морган. Бабушка Кэролайн редко называла меня по имени и отчеству, всякий раз привлекая этим мое внимание. Затем она добавила. «Я сбежал в обличье вещего ворона. Это из книги». Автор этой строки — валейский поэт по имени Толиесин. Тебе следует ознакомиться с ним, когда в следующий раз будешь в библиотеке. А потом она довольно драматично продекламировала. «Кар, кар, кар, боже! Лукнуть тебе чёрную плеть! Я только что была вороной, но сейчас я прям образ женщины. Кар, кар, кар, боже! Лукнуть тебе чёрную плеть!» Рассмеявшись, она снова покрутила шпульку. «Снова Телесин?» — спросила я. «Нет, я вычитала это в какой-то книге, заклинания, которые шотландские ведьмы использовали, когда хотели снова превратиться в женщин после того, как принимали обличье ворон». Я спросила, что значит «лукнуть», потому что никогда раньше не слышала этого слова. «Бросить», — ответила она. Скручивать, поворачивать, искажать и так далее. Это старое шотландское слово, если я не ошибаюсь. Я не вполне поняла, что это слово означает в контексте заклинания, но не стала ей об этом говорить. Я и так уже чувствовала себя довольно глупо из-за своего морского змея. «О», — сказала она, — «вот ещё кое-что из Шекспира, из пьесы «Цимбелин». О ней я хотя бы слышала. Надеюсь. Нахмурилась она, затем процитировала. «Торопитесь, торопитесь, драконы ночи, не то рассвет заставит очи ворона ослепнуть. Как страшно стало мне! Скорее назад! Хоть ангел здесь, но в этих стенах ад!» Стихи даются в переводе Каншина. «Ещё одни стихи?» «Нет, пьеса», — ответила она. «Ну так что, бабуля Кэролейн?» В ту ночь, когда я ехала с работы домой и увидела четырёх монашек-воронов, бредущих куда-то под сенью деревьев, о чём я тогда умудрилась солгать, о чём они пытались напомнить мне тем вечером. За день до той ночи, когда я повстречала его не было ни воронов, ни ворон, не было даже голубых соек, если меня не подводит память, и на следующий день тоже. Я ни разу не замечала ворона или ворона ночью, не стоит об этом и упоминать. Совы были и к задое встречались, но вряд ли в этом есть что-то из ряда вон выходящее. Вчера, когда я колотила по клавишам печатной машинки, пытаясь описать события той июльской ночи, ни одного ворона или вороны у моего окна так и не появилось. Если бы это произошло, я бы вздохнула с облегчением и, возможно, смогла бы закончить свой рассказ. Сегодня у меня была встреча с доктором Огилви.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 Я ещё не уверен расскажу ли ей о том, что пишу свою историю с привидениями. Она может попросить дать ей её почитать, и мне придётся ответить отказом. Также есть опасность, что она спросит, буквально ли я использую термин «история с привидениями» или «метафорически», и мне придётся признаться, что да, буквально. А это может вызвать её беспокойство. Как мне кажется, я знаю её достаточно хорошо, чтобы понимать, что так всё и случится. Я имею в виду, что она обеспокоится. Хоть я и не люблю пугать людей, но уже бесспорно успела натворить дел. Нет никакого смысла в прогулках под ночным небом, если не видно звёзд. Но всё же Милвиль — маленький городишка, и вскоре я оказываюсь на его дальнем конце, направляясь на северо-запад по шоссе 122. Вскоре я различаю сквозь ветровое стекло несколько мерцающих звёзд. Окно со стороны водителя опущено, и внутрь врывается свежий, напоённый ароматами растений воздух. В нём ощущается слабый, мускусный и листый запах реки, которая тянется в 50 футах слева от меня, или на юго-западе, вдоль короткого участка дороги. Я часто задумывалась о том, что реки, озёра и океан пахнут сексом. Что ж, значит, эта летняя ночь будоражит чувство приятным ароматом секса. Я только что проверила спидометр, убедившись, что еду на скорости 40, 45 миль в час. А, блин, вряд ли посчитала бы это превышением. Хотя я не знаю, какой здесь скоростной режим. Дорожные знаки тут, конечно, установлены, но я их не заметила. А если и заметила, то быстро об этом позабыла. Я полностью освободилась от тяжёлых предчувствий и опасений, которые одолевали меня перед отъездом из Провиденса. Всё осталось позади. Поездка оказывает на меня успокаивающее действие. Я радуюсь, что передумала оставаться дома. Думаю, я смогу успеть доехать до Вустера, прежде чем повернуть назад, а потом... Стоп, я ведь это уже написала. Остановившись, я быстро пролистала страницы и быстро нашла, что искала. Только что тут никого не было, а в следующее мгновение вдруг появляется она. Просто так, из ниоткуда. Нельзя сказать, что это я на неё наткнулась. Скорее, это она неожиданно появилась. Да, именно так. Либо я моргнула в неподходящий момент, и мне показалось, что так всё и произошло. В какой момент? А разве это важно? Нет, вообще не важно. Обнажённая женщина на разделительной полосе, уставившаяся в тёмные воды реки Блэкстоун, попала в ближний свет фарма ей Хонды. Позже Абалин спросит, почему я остановилась. Ева однажды задаст тот же самый вопрос, и я отвечу. «А что мне ещё было делать? Что бы вы сделали на моём месте?» И добавлю, я не знаю, почему тогда остановилась. Поскольку она не могла остановиться ради меня, я любезно остановилась ради смерти. Я хоть и не бью по тормозам, но довольно быстро притормаживаю. Не проехав из Таярдов, я останавливаюсь. Не выходя из кабины, пока двигатель «Хонды» работает на холостом ходу, я вглядываюсь в зеркало заднего вида. Я задерживаюсь в машине самое большее на пару минут. Стоит мне заглушить мотор, как ночь сразу становится невообразимо, угнетающе тихой, всего на несколько ударов сердца, на пару-тройку вдохов, а затем вновь со всех сторон раздаются трели насекомых, щёлканье и гортанное пение лягушек. Оставив фары включёнными, я влезаю с Хонды. С правой стороны, уходящей на север дорожной полосы, вздымается высокая гранитная стена, словно каменная рана, высеченная в каменной породе с тех пор, как была проложена эта трасса. Когда-то лесистый склон холма плавно спускался к реке, но люди с их гелигнитом быстро с ним разобрались, а все каменные осколки, почву и деревья увезли прочь, оставив лишь эту гранитную стену гелигнит он же гремучий студень, взрывчатое вещество класса динамитов. Я отвожу от неё взгляд и быстро оглядываюсь по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Мои ботинки скрипят по гравию, когда я осторожно подхожу к женщине. Отсюда я не могу её разглядеть, конечно. Я слишком далеко отошла от машины, и свет задних фар сюда не достаёт. Не удивлюсь, если это могло мне привидеться. Я много чего навоображала себе за эти годы и думаю, что вполне могла увидеть галлюцинацию в виде обнажённой женщины. Либо, если отвлечься от моего безумия, это могла быть какая-то тревожная оптическая иллюзия, доступная взгляду любого водителя. Я давлю в себе желание перейти на бег. Мои шаги размеренные и спокойные. Хотелось бы мне, чтобы в небесах сияла полная луна или хотя бы молодой месяц, потому что тогда было бы намного больше света. Но затем мои глаза постепенно приспосабливаются, и я, наконец, могу её разглядеть. Её освещает слабый красноватый свет от задних фар, что немного мне помогает. Если она и заметила меня, то не подаёт виду. «Вы в порядке?» — кричу я. Она не отвечает и не подаёт виду, что услышала мой вопрос. Я останавливаюсь и обращаюсь к ней снова. «Вам нужна помощь? Что-то случилось?» Вы попали в аварию? У вас сломалась машина? Теперь, спустя столько времени, последние два вопроса кажутся мне абсурдными. Но что поделать? Разве сама эта ситуация не выглядит абсурдной? Моё зрение достаточно свыклось с темнотой, чтобы можно было разглядеть, что у неё мокрые волосы, и я перевожу взгляд на скрытую в темноте реку. Её илистый запах ощущается теперь ещё сильнее, чем когда я проезжала мимо. Оглянувшись на женщину, я замечаю, что там, где она стоит, начинается грязная тропа, спускающаяся к воде. «Наверное, её проложили рыбаки», — подумала я. «Рыбаки любители поплавать на канои и каяках». «Вы купались?» — спрашиваю я, и она наконец-то поворачивает голову в мою сторону. Что было дальше, я уже писала, ещё на 66-й странице, и какой смысл пытаться перефразировать —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 Думаю, слово дикое в данном случае звучит более уместно и гораздо менее самонадеянно, чем «неземная». Она улыбается, очень слабо, настолько неуловимо, что, возможно, мне это почудилось. А может быть, она вообще не улыбается. Потом делает шаг ко мне навстречу, и я в третий раз спрашиваю, всё ли с ней в порядке. Я перепечатала больше текста, чем рассчитывала. Может быть, мне позвать на помощь? Добавляю я. Ее прямые волосы мокрыми прядями свисают на плечи, касаясь кожи темными завитками. Она облизывает свои тонкие губы. Ее кожа поблескивает в слабом свете. Своим странным блеском она отдаленно напоминает мне кожу амфибии, лягушки или саламандры. У меня создается впечатление, что стоит мне к ней прикоснуться. А теперь-то я знаю, что вскоре это произойдет. Ее кожа окажется склизкой на ощупь. Она делает ещё один шаг ко мне, и расстояние между нами сокращается до десяти футов. «Имп?» — спрашивает она, и это, наверное, должно меня напугать, но я остаюсь странно спокойной, мне ничуть не страшно. «Мы знакомы?» — спрашиваю я, заставив её смущенно нахмуриться. «Нет», — произносит она еле слышно, — «пока ещё нет». Мимо с рёвом проносится пикап, двигаясь гораздо быстрее 45 миль в час. Он направляется в сторону Милвеля, пролетев в такой опасной близости от нас, что если бы я вытянула левую руку, он вполне мог бы меня сбить. Возможно, оторвать мне руку или как минимум сломать её. Нас окатывает ярким светом фар. Водитель даже не сбавляет скорость, и мне становится интересно, что ему удалось увидеть за эти доли мгновения если он вообще нас заметил. Из-за яркого света фар я на какое-то время почти полностью слепну, поэтому стою и не двигаюсь, лишь ругаясь, моргая и глядя на мелькающие перед глазами радужные пятна. «Тут небезопасно стоять», — раздражённо говорю я. «Удивительно, что этот грузовик не сбил нас обеих. Вы ведь понимаете, что я права? Где ваша одежда? Вы оставили её в воды?» С этими словами я указываю в сторону клубящейся тьмы, скрывающей реку Блэкстоун. В после исчезновения грузовика тишине, нарушаемой лишь стрёкотом цикад с кузнечиками, кваканьем лягушек и уханьем совы, я слышу её слова. Мне снова это приснилось. Несомненно, она произнесла именно эти слова, а затем добавила «вплоть до твоих поющих глаз и пальцев». «Здесь небезопасно». Снова повторяю я. «Да и комары, должно быть, грызут вас заживо». Вместо ответа она спрашивает. «Бывают ли катафалки у тех, кто умирает в море?» Она произносит это так, словно пропустила мимо ушей всё, что я успела ей сказать. Словно стоять вот так, посреди ночи, голышом на обочине шоссе 122, когда мимо проносятся ревущие грузовики это совершенно безопасно. Она произнесла именно эти слова. Я уверена в этом так же, как и в том что на ней не было никакой одежды. Это фраза из «Моби Дика», глава 117 -я. «Китовая вахта». Я тогда этого ещё не знала, конечно. До того летнего вечера я ни разу не притрагивалась к «Моби Дику». Я слишком долго стояла, без толку задавая вопросы, поэтому подхожу к ней и говорю «Пойдёмте». И протягиваю ей руку. Она сжимает мою ладонь. Я радуюсь ощутив, что её кожа вовсе не слизистая, а просто холодная от влаги. Если я не в силах вас вразумить, то, по крайней мере, могу доставить в более безопасное место. Она не сопротивляется и не произносит ни слова, пока я веду её через дорогу к своей Хонде. Я даю ей лёгкий хлопковый кардиган, который нашёлся в машине, но она просто стоит и непонимающе держит его, поэтому мне приходится самой его на неё надеть». Я застёгиваю пуговицы, прикрыв её маленькую грудь и плоский живот. На заднем сиденье лежит фланелевое одеяло, оставшееся после поездки на пляж. Я оборачиваю его вокруг её талии. «Это, конечно, так себе одежка объясняю я, «но всё же лучше, чем ничего». Когда я предлагаю ей сесть в Хонду, она долго не раздумывает. На обратном пути в Провиденс и потом... Пока мы едем по Уиллоу-стрит, она не произносит ни слова. Я повторяю вопросы, на которые она до этого не удосужилась ответить. Кроме того, я задаю новые. «Где вы живёте? Нужно ли вам в больницу?» «И, может, мне позвонить кому-нибудь?» Ни на один из них она не соизволила дать ответа, и я начинаю подозревать, что она глухая. Но затем она включает радио. Правда, похоже на то, что ни одна из радиостанций ей не нравится — поэтому она беспокойно крутит ручку приёмника. Я решаю ей не мешать. Полагаю, это хоть немного займёт её, пока я пытаюсь придумать, что мне с ней делать. Уже около дома, выруливая на подъездную дорожку, я удивляюсь тому, что не могу вспомнить большую часть обратного пути из Массачусетса и не понимаю, почему я привезла эту женщину к себе домой. Ну и, наконец, что она всё это скажет об Алине вот такая была ночь когда я повстречалась с евой кэнинг я имею в виду первая ночь когда я повстречала её в первый раз я описала нашу встречу так правдиво насколько могла можно даже назвать это фактом сидя на кухне я жевала бутерброд с огурцом и сливочным сыром посыпанный чёрным перцем когда мне вдруг пришло в голову что если писать обычный роман повесть или хотя бы рассказ если писать что то подобное Я бы вообще не стала много распространяться об Бабалин или о наших отношениях с конца июня по июль, о том коротком периоде, когда мы жили вместе, пока она от меня не съехала. Какой-нибудь критик мог бы справедливо сказать, что я пренебрегла необходимостью глубже прописать её характер. Если бы это был рассказ Беатрикс Поттер, Милна или Льюиса кэрла я могла бы на этом месте остановиться и воскликнуть что-то вроде «О, боже мой!» а затем рассыпаться в извинениях и немедленно исправить это упущение. Но что бы я ни писала, это явно не роман, не повесть и не рассказ. К тому же мне прекрасно известно, кем была и остаётся Аболин армитедж Уж я-то её знаю. Ещё мне приходит в голову, что, возможно, я до сих пор ничего не писала о нас с ней, поскольку в первой версии моей истории с привидениями мы недолго успели прожить вместе. Прежде чем появилась Ева, И Аболин меня бросила. Увы, в этом варианте истории у меня действительно не было возможности узнать её поближе, поэтому мне нечего рассказать вам о нашей совместной жизни. Поэтому возможно, что в другой версии, ноябрьской, с участием волчицы, окажется, что мы жили вместе гораздо дольше, чем несчастные несколько недель. Я могла бы, конечно, выждать, пока не смогу изложить свою историю так, чтобы уделить Аболин больше внимания. Сейчас, впрочем, это не более чем предположение. Все эти раздумья о том, зачем мне двигаться в этом направлении, а не в каком-то ином, и каким путём пойти дальше. Боюсь, ты совершила ужасную, глупейшую ошибку Индия Морган Фелпс, решив рассказать эту историю с привидениями так, как она отложилась у тебя в памяти, в виде пары отдельных сюжетных линий, корпускулярно-волнового дуализма, двух одинаково неприятных вариантов выбора, вместо того, чтобы свести её к единому повествованию — свободному от парадоксов и противоречий. Я очень боюсь, что разочарование вскоре победит, и ты сдашься, так никогда и не завершив свою историю. Довольно сложно держать в главе сразу две версии случившегося, хотя обе кажутся мне одинаково верными, хотя, как я уже сказала, в первой больше фактов, подтверждающих её достоверность, не говоря уже о том, чтобы перенести эти конкурирующие параллельные истории на бумагу. «Век живи, век учись!» По крайней мере, так принято говорить. Я слышала это на протяжении всей своей жизни. Даже Кэролайн и Розмари неоднократно повторяли. «Век живи, век учись!» Почему у меня получается только второе? Когда я вернулась на Уиллоу-стрит, через два часа после своего отъезда, Аболин еще бодрствовала. Она сама об этом предупреждала, поэтому мне не следовало удивляться, Но всё же меня это несколько озадачило. Она закончила писать свою рецензию и смотрела по телевизору какой-то фильм. А, блин, частенько смотрела кино, покажила со мною, но я очень редко к ней присоединялась. К фильмам я столь же равнодушна, как и к играм. Я помогла своей нежданной попутчице подняться по ступенькам к входной двери. В тот момент я ещё не знала, что её зовут Ева Кеннинг, поскольку она не проронила ни слова с тех пор, как спросила меня. «Бывают ли катафалки у тех, кто умирает в море?» Отперев дверь, я пригласил её зайти. Она заколебалась, не решаясь сразу принять моё приглашение. Какое-то время она стояла в коридоре. Волосы её к тому времени уже успели высохнуть. Сочурив свои Василькову голубые глаза, она смирила меня взглядом, а затем оглянулась через плечо на лестницу, ведущую обратно в фойе. «Что случилось?» — спросила я. Она сделала шаг вперёд. Снова остановилась и спросила меня, «Ты уверена?» «Да, я уверена. Ну, давай же, ты не можешь стоять в холле всю ночь». Она перешагнула порог, и я услышала позади себя недоуменный оклик Абалин. «Кто это имп?» «Я нечасто знакомила Абалин с кем-то из моих друзей, отчасти потому, что у меня их совсем немного». Она познакомилась с Джонатаном, который раньше работал бариста в белом электрическом кофе в Вестминстере, и ещё я уверена, что она успела повидаться с элен работавшей в подвальных историях, что в центре города, но та уже успела уехать, чтобы жить где-то со своим парнем. — У нас гости, — ответила я, стараясь звучать небрежно, но меня уже осенило сознание того, какой странный поступок я совершила, приведя его домой. Я начала понимать, какое впечатление это произвело на Абалин, которое всегда отличалась практичностью, удивительной для человека, зарабатывающего на жизнь написанием обзоров видеоигр. Я закрыла дверь, и Абалин встала с дивана. В руке у неё был пульт, и она поставила DVD на паузу. Она не сходила с места, неуверенно улыбаясь Еве Кеннинг, пока та не произнесла «Привет, Абалин». Вообще-то я не говорила ей, как зовут мою девушку, и о том, что у меня в принципе есть девушка, если уж на то пошло, но мне показалось совершенно естественным, что она знает имя Аболин. В конце концов, разве она не обратилась ко мне по имени ещё до того, как я представилась? «Привет», — ответила Аболин и вопросительно взглянула на меня. «Аболин, это...» Я замолчала, только теперь, сообразив, что не знаю имени женщины, несмотря на то, что она откуда-то знала наши. «Меня зовут Ева», — представилась она. Её голос прозвучал так тихо, что почти невозможно было разобрать слова. «Ева Кеннинг». «Имп, почему она так одета?» — удивилась Аболин. Мне показалось, что с её стороны это несколько грубо. Вот так указывать на то, что на Еве из одежды лишь мой кардиган да одеяло вокруг талии. Но я не стала ничего говорить. Внутри меня росли смущение и нервозность. Я пыталась вспомнить, не пропустила ли я свой восьмичасовой приём лекарств. «Имп, ты не будешь против, если я приму душ?» — спросила Ева. «Я не слишком навязчива?» Я заверила её, что всё нормально, поскольку эта просьба показалась мне весьма разумной. Вдобавок, я предупредила её, чтобы она была осторожней, так как в чугунной ванне можно поскользнуться, и насадка для душа установлена слишком низко, поэтому нужно слегка наклоняться» если вы такого же роста, как Ева или Аболин». Она успокоила меня, сказав, что всё будет хорошо, а я пообещала подыскать ей одежду получше. его поблагодарила меня, и я указала ей на дверь ванной. Затем она ушла, и мы с Аболин остались в гостиной наедине. «Кто это?» — спросила Аболин. «Нет, скорее даже потребовала». «Тише», — поморщилась я, — «она может тебя услышать». На хмуре в брови Абалин шёпотом повторила свой вопрос. «Не знаю», — призналась я и рассказала ей, как ехала по шоссе 122, где наткнулась на Еву Кеннинг, стоящую обнажённой на берегу реки. Я объяснила, что она показалась мне потерянной. Что с ней делать, было непонятно. К тому же Ева не просила отвезти её в больницу или полицию и не назвала адрес своего дома. Выражение лица Абалин до этого подозрительное стало недоверчивым. «И поэтому ты привезла её к себе домой?» «Я не знала, что мне ещё делать», — вздохнула я. «Имп!» — произнесла Абалин, повернув голову в сторону ванной, где сейчас находилась Ева Кеннинг. Её дверь вроде бы открывалась, но теперь снова оказалась закрыта. Абалин провела своими длинными пальцами по своим чёрным волосам, закусив нижнюю губу. «С каких пор ты взяла в привычку подбирать незнакомок, которых встречаешь на обочине дороги?» «Разве с тобой было не то же самое?» — возмущённо возразила я. «Ведь так?» Аболин перевела взгляд с двери ванной на меня. Гримаса недоверия на её лице стала сильнее. Я думаю, что она чуть не потеряла до речи, но ненадолго, поскольку затем взволнованно выпалила. «Ты действительно считаешь, что это можно сравнивать?» «Нет», — призналась я. «Не считаю. Но я не знала, что делать. Я же не могла оставить её там вот так стоять». «Голый, на обочине дороги», — медленно произнесла Абалин, словно проверяя, правильно ли она меня расслышала. «Господи, имп! Она, наверное, под веществами. Не могу сказать, что с ней не так, но она явно не в себе. Ты, например, могла бы оказаться серийной убийцей?» Беспомощно промямлила я, понимая, что лишь усугубляю ситуацию, но не в силах сдержаться. «Я ведь не знала, что ты не такая, верно?» «С таким же успехом ты могла оказаться наркоманкой. Я ничего о тебе не знала, но ведь привела к себе домой». а Абалин покачала головой и рассмеялась. Сухим, приглушённым смехом, с откровенно раздражёнными нотками. Затем она вздохнула. «Мне нужно покурить. Пойду-ка я прогуляюсь немного». Когда мы только познакомились, Аболин почти отказалась от курения, но когда её одолевало нестерпимое желание закурить, она всегда выходила на улицу. Я сама никогда не просила её об этом. Кэролайн, Розмариен и даже моя тётя Элэйн дымили без удержу, и меня это не слишком беспокоило. — Ты надолго? — робко спросила я. — Не знаю, — ответила она и ткнула пальцем в дверь ванной. Я услышала звук льющегося душа. Она останется?» Честно говоря, я не думала об этом. Не знаю, есть ли ей куда пойти. «Чёрт возьми, имп, она тебе что, вообще ничего не рассказала? Ну хоть что-то же она говорила?» «Немного. Она сказала, бывает ли катафалки у тех, кто умирают в море?» Объяснила я Абалин. «Это ведь из поэмы о старом мореходе, верно?» Абалин подошла к вешалке с одеждой, сунув руку в карман своей куртки за сигаретами и зажигалкой. «Нет, имп, не оттуда. Это моби-дик». «Правда?» «Я прогуляюсь», — повторила она. «Если, конечно, ты не возражаешь». Тут она снова бросила взгляд на дверь ванной. «Нет, всё в порядке. Пожалуйста, не сердись. Я не знала, что ещё мне делать». «Я не сержусь», — ответила Абалин, но я поняла, что это ложь. Всякий раз, когда она пыталась собрать, уголки её рта подёргивались. «Мне просто нужно выкурить сигарету другую, вот и всё». «Будь осторожнее», — попросила я её, и она вновь засмеялась тем же самым, без малейшего намёка на юмор смехом. Она не стала хлопать дверью, но её шаги, когда она спускалась по лестнице, звучали тяжелее, чем обычно. Я осталась одна в своей квартире с загадочной женщиной, которая представилась Евой Кеннинг, и только теперь, с опозданием, до меня стала доходить странность всего происходящего. Я присела на диван, вперившись взглядом в изображение на экране телевизора. Там было огромное японское чудовище, застывшее в процессе вытаптывания какой-то, похожей на игрушечную армии. Я попыталась найти пульт, но безуспешно, задумавшись, не прихватила ли Абалин его с собой, и, если да, нарочно она это сделала или нет. Услышав, что Ева выключила душ, я снова встала и выключила телевизор. Затем я прошла к себе в спальню, и подобрала там футболку, нижнее белье и штаны, которые были мне немного велики, и несколько носков. Ева была выше меня. Не такая высокая, как Абалин, но точно выше, чем я. Мне показалось, что эта одежда ей подойдёт. Вот только я понятия не имела, что делать с обувью. Когда я вернулась из спальни, она уже сидела голая на полу возле окна, вытирая полотенцем свои длинные волосы. До этого момента Я не осознавала, насколько бледная у неё кожа. Цветом она была почти как молоко, отливая удивительной белизной. Вероятно, это выглядит некоторым преувеличением, и, возможно, так оно и есть. Моя ненадежная память легко могла преувеличить степень её бледности, поскольку она частенько всё искажает. Вероятно, более правдиво было бы сказать, что у Еви Кеннинг во всём была присуща необыкновенная, завораживающая бледность. Я могла бы сказать «бледность души», если бы верила в её существование. Как бы то ни было, я действительно могла бы так утверждать. Но поскольку легче запомнить цвет чьей-то кожи, чем души, то не могу исключить, что я бессознательно ошибочно приписала молочный цвет её коже. «Я нашла тебе одежду», — объяснила я, за что она меня поблагодарила. Это был первый раз, когда я оценила, какой музыкальный у неё голос. Не то чтобы он отличался какой-то особой ритмичностью или напевностью. Ладно, не берите в голову, я подберу нужное слово. Потом, надеюсь, что у меня получится, потому что это важно. К тому же, хотя тогда у реки голос Евы казался сонным и немного невнятным, как у человека, страдающего сомнамбулизмом, которого только что грубо разбудили, теперь она говорила с какой-то тихой, тревожной уверенностью. Это было очень мило с твоей стороны. — произнесла она. — Мне бы не хотелось причинять тебе неудобства. — Ты сегодня будешь спать здесь, хорошо? Утро вечера мудренее. Несколько секунд она молча изучала меня взглядом, а затем твёрдо ответила. — Нет, у меня тут неподалёку живут друзья. Они будут рады меня увидеть. Ты и так уже слишком много для меня сделала. Через десять минут Ева меня покинула. Она ушла босиком, отказавшись от предложенных ей носков, а я осталась стоять у окна, рассматривая Уиллу-Стрит, испещренную желтоватыми лужицами света от тусклых уличных фонарей. Не могу сказать, что у меня тогда возникло ощущение иллюзорности случившегося, хотя люди в историях с привидениями постоянно так говорят, верно? Наоборот. Было очень похоже, что это всё действительно со мной произошло. Все события той ночи, пускай даже долгая поездка, Встреча с Евой и наше возвращение ко мне домой казались тем бессмысленнее, чем больше я прокручивала их в своей голове. Я стояла у окна, пытаясь во всём разобраться, когда вдруг заметила Абалин. Она шла, засунув руки в карманы джинсов, с опущенной головой, словно тротуар вызывал у неё сегодня гораздо больше интерес, чем обычно. Я пошла на кухню, налила молока в кастрюлю и поставила её на плиту — предполагая, что Абалин захочет выпить чашку горячего какао, надеясь, что она перестала на меня злиться. С той ночи меня стали посещать странные сновидения.